Если ругался, то только с сестрой. Во время репетиции или после нечеткой, по его мнению, работы они стояли друг против друга и спорили до хрипоты, а через полчаса отходили и, как ни в чем не бывало, шли, обнявшись домой, чтобы через несколько часов вернуться в цирк на очередную репетицию. Каждый трюк требовал времени. Так, например, свой трюк с бочкой Виолетта готовила три года — Артисты, видя ее после репетиции мокрую, от пота и измученную, говорили, да брось ты мучиться. Скорее, волосы вырастут на ладони, прежде чем ты осилишь этот проклятый трюк. Виолетта не обращала внимания на эти слова, улыбалась в ответ и репетировала. И трюк осилила. Бочку крутят ногами многие артисты, их называют антиподистами, но они не делают в это время, как Виолетта, стойку на голове у партнера, которые при этом еще и жонглируют. Никто из артистов не знал, что у Виолетты порог сердца. Бывали случаи, когда ей просто не хватало воздуха. Я помню, как в Кемерове мы давали по три представления в день. а Она до своего выхода бегала к реке, чтобы надышаться кислородом. Четверть века отработали вместе Виолетта и Александр. Четверть века они усложняли свой номер, удивляя всех новыми трюками и неожиданными комбинациями. Директора многих цирков на расхват приглашали эту пару к себе. С успехом они работали и во многих странах мира. Казалось, время невластно над братом и сестрой. Они выглядели молодо, работали энергично, красиво. Виолетта рассказывала мне, как около года, никому не говоря, она готовила себя к уходу с манежа. И этот день наступил. В день закрытия программы в Горьком, перед самым выходом на манеж, сестра подошла к брату и спокойно ему сказала... — Шурик, сегодня я работаю последний раз. Шурик не успел ничего ответить. Заиграл оркестр, и они вышли, как ни в чем не бывало, с зрителям. В этот вечер работали как никогда, а потом за кулисами оба плакали. Виолетта перешла на работу в цирковое училище и выпустила много отличных жонглеров. С каждым из учеников она занималась с той самоотверженностью, с какой репетировала сама, И так, как будто из каждого хотелось сделать Энрико Ростелли. Одновременно она училась в институте и потом с успехом защитила диплом по театроведению. А брат продолжал работать, но уже с другой партнершей. Обычно жонглеры покидают манеж в 40 лет. Александр Кис ушел с манежа в 53 года. Выглядел моложаво, выступал отлично и собирался еще несколько лет поработать. Но внезапно умер отец, а вскоре и мать. Александр не репетировал больше месяца, получил разнарядку в новый московский цирк и вдруг перед премьерой почувствовал усталость, неуверенность. «Понимаешь», — говорил он мне, — «мы, жонглеры, не можем себе позволить прожить без репетиции и дня. Трудно с переездами, на них уходит 3-4 дня, и потом сложно войти в форму, а тут без репетиции столько времени». И он решил уйти из цирка за два дня до очередной премьеры. Надо оставлять искусство. «Раньше, чем оно оставит тебя, надо найти в себе силы уйти вовремя», — сказал он мне. И он ушел. Ушел, оставаясь в памяти всех, кто его видел как непревзойденный артист. Жонглер высшего класса, многие трюки которого никто не может повторить. Покинув после 27 лет работы Манеж, он остался в цирке. Александр Кис стал руководить мастерской жонглирования и акробатики в студии циркового искусства учить молодых артистов. Придумывая им новые трюки, без устали репетируя с ними, он часто сам выходит на учебный манеж и легко жонглирует. Своим ученикам он любит рассказывать об Анрико Ростелли, рассказывает о том, как, будучи в Италии, он побывал на могиле прославленного жонглера и положил цветы у памятника своему кумиру. Александр Кис во время гастролей цирка в Италии получил почетный приз Энрико Растелли, который ежегодно вручают по традиции лучшему жонглеру мира. Иногда я бываю у Александра Киса дома. Мы вспоминаем наши встречи, работу, и, как-то Шурик сказал мне, «Помнишь, шел такой фильм «Балерина»? Там в конце картины есть эпизод». Сходящая со сцены балерина репетируется своей дочкой. Дочка стоит у станка и без конца поднимает, опускает ногу, выполняя очередное упражнение. А мать считает «раз-два-три», «раз-два-три». Девочка устала и спрашивает «Мама, а долго мне еще это делать?» А балерина отвечает «Всю жизнь». «И ты знаешь...» Он посмотрел на меня, грустно улыбаясь. «В этом месте я прослезился. Всю жизнь. Это так похоже на нашу работу. Это ведь и про нас».